СНОСКА. КОРОВЬЯ СМЕРТЬ. Жили в стародавние времена тринадцать сестриц. Чума, проказа, язва и коровья смерть. Ну что притихли? Да ладно, последний людей не ест. Из рассказов Вери про заветный лес. Конец сНОСКИ.